Последняя магиканша. Я и помещик, отставной штаб родмистер Дакукин, у которого я гостил весною, сидели в одно прекрасное весеннее утро в бабушкиных креслах и не глядели в окно. Скука была ужасная. — бормотал Дакукин. Такая тоска, что судебному приставу рад будешь. — Спать увлечься, что ли? — думал я. И думали мы на тему о скуке долго Очень долго, до тех пор, пока Сквозь давно немытые Отливавшие радугой оконные стекла Не заметили маленькой перемены Проишедшей в круговороте вселенной Петух, стоявший около ворот На куче прошлогодней листвы И поднимавший то одну ногу То другую Ему хотелось поднять обе ноги разом Вдруг встрепенулся И как ужаленный бросился от ворот в сторону Кто-то идет Или едет — улыбнулся кукин. Хоть бы гостей нелегкое принесла. Все-таки повеселее бы. Бетух не обманул нас. В воротах показалась сначала лошадиная голова с зеленой дугой, затем целая лошадь и, наконец, темная тяжелая бричка с большими безобразными крыльями, напоминавшими крылья жука, когда последний собирается лететь. Бричка въехала во двор, неуклюже повернула налево и с визгом и тарактением покатила конюшки. В ней сидели две человеческие фигуры. Одна женская, другая, поменьше мужская. Черт восьми! Пробормотал Дакукин, глядя на меня испуганными глазами и подчесывая висок. Не было печали, так вот черти докачали. Недаром я сегодня во сне печь видел. А что? Кто это приехал? Сестрица сможем, чтобы их. Дакукин поднялся и нервно прошелся по комнате. Даже под сердцем похолодело. — проворчал он. — кришто не иметь к сестре родственных чувств. Но верите ли, легче мне с разбойничьим атаманом в лесу встретиться, чем с нею? Не спрятаться ли нам? Пусть Тимошка соврет, что мы на съезд уехали. Докукин стал громко звать Тимошку, но поздно было лгать и прятаться. Через минуту впереди послышалось шушуканье. Женский бас шептался с мужским тенорком. — Поправь мне внизу опорку, — говорил женский бас. «Опять ты не те брюки надел!» «Синие брюки вы, дяденьки Василию, а типа чего отдались? А пестры приказали мне до зимы спрятать!» Оправдывался тенорок. «Шаль за вами нести или и тут прикажете оставить. Дверь наконец отворилась, и в комнату вошла дама лет сорока, высокая, полная, рассыпчатая в шелковом-голубом платье, На ее краснощеком весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу как-то почувствовал, почему ее так не любит Докукин. Вслед за полной дамой семенил маленький худенький человечек в пестром сертучке, широких панталонах и бархатной жилетке. Узкое плечи, бритые с красным носиком. На его жилетке болталась золотая цепочка, похожая на цепь от лампадки. В его одежде, движениях, носике, во всей его складной фигуре сквозилось что-то Рабски приниженное, пришибленное Барыня вошла И, как бы не замечая нас Направилась к иконам И стала креститься «Крестись!» обернулся на к пужу. Человек с красным нозиком Строгнул и начал креститься «Здравствуй, сестра!» Сказал Дакукин, Обращаясь к даме Когда та кончила молиться И встахкнул Дама солидно улыбнулась и потянула свои губы к губам до Кукина. Человечек тоже полез целоваться. «Позвольте представить, моя сестра Олимпиада Егоровна Хлыкина, ее муж десифей Андреевич, а это мой хороший знакомый». «Очень рада», сказала протяжная Олимпиада Егоровна, не подавая мне руки. «Очень рада». Мы сели и минуту помолчали. — Чай не ждал гостей, — начала Олимпиада Егоровна, обращаясь к Докукину. — Я и сама не думала быть у тебя, братец. Да вот к предводителю еду. Так, мимоестом. — А зачем к предводителю едешь? — спросил Докукин. — Зачем? — Да вот, до него жаловаться, — кивнула дама на своего мужа. Досифей Андреевич потупил глазки, поджал ноги под стул и конфузливо кашлянул кулак. «За что же на него жаловаться?» Олимпиада Егоровна вздохнула. «Звание свое забывает», — сказала она. «Что ж, жалилась я и тебе, братец, и его родителям, и к концу Григорию его возила, чтобы наставление ему прочел, а сама всякие меры принимала, ничего же не вышло. Поневоле приходится господина предводителя беспокоить». «Ну что же он сделал такое?» «Ничего не сделал». А звание своего не помнит. Он, положим, не непьющий, смиренный, уважительный. Но что с того толку, если он не помнит своего звания? Погляди-ка, сгорбившись сидит, словно проситель какой или раздочинец. Мне дворяне так сидят? Сиди как следует. Слышишь? Досифий Андреевич вытянул шею, поднял веих подбородок, вероятно для того, чтобы сесть как следует, и пугливо из-под поглядел на жену. Так глядят маленькие дети, когда бывают виноваты. Видя, что разговор принимает характер интимный, семейный, я поднялся, чтобы выйти. Хлыкина заметила мое движение. — Ничего, сидите, — остановила она меня. — Молодым людям полезно это слушать. Хоть бы и не ученые, но больше вас пожили. Дай бог всем так пожить, как мы жили. — А мы, братец, уж у вас и пообедаем дом, повернулась Хлыкина к брату. «Но небось сегодня у вас скромное готовили». «Чай, ты не помнишь, что нынче середа?» Она вздохнула. «Нам уж прикажи пост постное изготовить. Скоромного мы есть не стадим Это как тебе угодно, братец». Докукин позвал Тимошку и заказал постный обед. «Пообедаем и к предводителю», — продолжала Хлыкина. «Буду его молить, чтобы он обратил внимание». Его дело глядеть, чтобы дворяне с панталыку не сбивались. — Да не что, сбился, — спросил Докукин. — Словно ты в первый раз слышишь, — нахмурил Клыкины. И то, правду сказать тебе все равно. Ты-то и сам не слишком свое звание помнишь. А вот мы, господина молодого человека, спросим. — Молодой человек, — обратилась она ко мне. — По-вашему, это хорошо, нежели благородный человек со всякую шушвальнюю компанию водит? м смотря с кем, — замялся я, — да хоть бы с купцом Гусевым. Я этого Гусева и к порогу не допускаю, а он с ним в шашки играет, да закусывать к нему ходит. Нечто прилично ему с писарем на ход уходить. О чем он может с писарем разговаривать? Писарь не то, что разговаривать. Пискнуть при нем не смей, ежели желаете знать, милостивый государь. — Характер у меня слабый. Прошептал Досифей Андреевич. «А вот я покажу тебе характер!» Погрозила ему жена, сердито стуча перстнем о спинку стула. «Я не дозволю тебе нашу фамилию конфузить. Хоть ты и муж мне, а я тебя осрамлю. Ты должен понимать, я тебя в люди вывела. Ихний рот, Хлыкиных, сударь, захудал рот. И ежели я до да Кукина, урожденная, вышла за него, так он это ценить должен и чувствовать». Он мне, сударь, не дешево стоит, ежели желаете знать. Что мне стоило его на службу определить? Спросите-ка у него. Ежели желаете знать, так мне один только его экзамен напеивает чинь 300 рубликов стоил. А из-за чего хлопачу Ты думаешь, теперь я из-за тебя хлопочу? Не думай. Мне фамилия рода нашего дорога. Ежели бы не фамилия, так ты у меня давно бы на кухне сгнил, ежели желаешь знать». Бедный Досифей Андреевич слушал, молчал и только пожимался, не зная от чего, от страха или срама. И за обедом не оставляла его в покое строгая супруга. Она не спускала с него глаз и следила за каждым его движением. «Посели себе суп! Не так ложку держишь! Отодвинь от себя салатник, а то рукавом зацепишь! Не мигай глазами!» А он торопливо ел и ежился под ее взглядом, как кролик под взглядом удава. Ел он с женой постное и то и дело взглядывал с вожделением на нашей котлетке. «Молись!» — сказала ему жена после обеда. «Благодари, братцы!» Пообедав, Хлыхина пошла в спальню отдохнуть. По уходе ее, Докукин схватил себя с обласы и заходил по комнате. «Ну, да и несчастный же ты, братец-человек!» — сказал он Досифею, тяжело переводя дух. «Я час посидел с ней и замучился». — Каково же тебе-то с ней дни и ночи, Ах, Мученик ты, мученик несчастный. Младенец ты, вифлеемский скиродом убиенный. Досифей самигал глазками и проговорил. — "Страгиани, Это действительность Но должен я за них дедно и ночным Бога молить, потому, кроме благодеяний и любви, я от них ничего не вижу. — Пропащий человек! — махнул рукой Дакукин. А когда-то речи в собрании говорил, новую сейлку изобретал. «Эх, заездила ведьма человека, эх хе — послышался женский бас. «Где же ты? Поди сюда, мух от меня отгоняй!» Досифей Андреевич строгнул и на цыпочках побежал в спальню. «Тьфу!» — полюнул ему вслед Докукин. Раз в год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 Старые оде, слабые, душа в теле еле держится. Пожалейте их, Иван Михайлович, ваше сеятельство. Жан неумолим. Марк начинает торговаться. В пятом часу Жан сдается, надевает фраг и едет к одежде. Матан, моя тетя, говорит он, прижимаясь к ее руке. И, севши на сафу, он начинает прошлогодний разговор. Мария Грыскина Матан получила письмо из Ниццы.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 Нужно перерыть не один сундучок Разговор человека с собакой Была лунная морозная ночь Алексей Иванович Романцев сбил с рукава зеленого чертика Отворил осторожно калитку и вошел во двор «Человек!» — философствовал он, обходя помойную яму и балансируя «Есть прах! Мираж!» «Пепел! Павел Николаевич, губернатор, но и он пепел! Видимое величие его! Мечта! Дым! Думан, это раз и нет его!» донеслось до ушей философа. Роман сам в сторону и в двух шагах от него увидел громадную черную собаку из породы степных овчарок и ростом стоброго волка. Она сидела около дворницкой будки и позвякала цепью. Романцев поглядел на нее, подумал и изобразил на своем лице удивление. Затем он пожал плечами, покачал головой и грустно улыбнулся. повторила собака. «Не понимаю!» — развел руками Романцев. «И ты? Ты можешь рычать на человека? А? Первый раз в жизни слышу, помимо бог Да не что тебе неизвестно, что человек? Есть венец мироздания. Ты погляди. Я подойду к тебе. Гляди вот. Ведь я человек? Как по-твоему? Человек я или не человек? Объясняй. Ау, ау, ау. Лапу! Протянул романцев собаке руку. Лапу! Не даете? Не желаете? И не нужно? Так и запишем. А пока позвольте у вас поморни. Я любя. аф А, ты кусаться? Очень хорошо. Ладно, так и будем помнить. Значит, тебе плевать на то, что человек есть венец мироздания, Царь животных? Значит, из этого следует, что и Павла Николаевича ты вкусить можешь, да? Перед Павлом Николаевичем все дни спадают. А тебе, что он, что другой предмет, все равно? Так ли я тебя понимаю? Ха-ха-ха! так стало быть, ты социалист? Да постой, да постой, ты мне отвечай, ты социалист? Interviews. Постой, постой, не хусайся. О чем пишешь я? Ах, да, насчет пепла. Дунуть и нет его. Пуф. А для чего живем, спрашивается? Родимся в болезнях матери. Едим, поем, науки проходим, помираем. А для чего все это? Ха, пепел. Ничего не стоит человек, ты вот собака, и ничего не понимаешь. А ежели бы ты могла залезть душу, ежели бы ты могла в психологию проникнуть... Романцев покрутил головой и спаленул. Тьфу, грязь, тебе кажется, что я, Романцев, коллежский секретарь, царь природы, ошибаешься. Я тунеядет, и лицемер, я гад!» Алексей Иванович ударил кулаком себе по груди и заплакал. Наушник, <свят> Шептун, ты думаешь, что Егорку Корнюшкина не через меня прогнали, а? А кто, позвольте вас спросить, комитетский двести рублей зажалил, да на Сургучева свалил? Нештый не я!» «Гад! Фарисей! Юда, Подлипала! Лихоимец! Сволочь!» Романцев вытер рукавом слезы и зарыдал. Да, кусай, ешь Никто отродясь мне путного слова не сказал Все только в душе Под лицом считают А в глазах кроме хваления, до улыбок не иди. Хоть бы раз, кто по не съездил Да выругал Да, ешь, пес, кусай Рви анафему Лопы предателя ха Романцев покачнулся И упал на собак. «Так, именно так, рви мордализацию, не жалко хоть и больно, да не сиди, да, и руки кусай, ага, кровь течет, так тебе и душ на шмерцу, так». «Берси, жучка, или как тебя?» «Берси, и шуму, все одно взятка!» «Продал ближнего и купил на вырученные деньги шуму, и фуражки с какадой тоже!» «А так, а чем бишь я?» «Пора идти!» «Прощайся, собачечка!» «Шельвочка!» Романцев погладил собаку, и дав ей еще раз укусить себя за икру, Запахнулся в шубку и, пошатываясь, побрел к своей двери. Проснувшись а на другой день в полдень, Романцев увидел нечто необычайное. Голова, руки и ноги его были в повязках. Около кровати стояли заплаканная жена и озабоченный доктор. Размазня На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться. «Садитесь, Юлия Васильевна», — сказал я ей. «Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая церемонна, что сами не спросите». Ну договорились мы с вами по 30 рублей в месяц». «По 40». «Нет, по 30». У меня записано Я всегда платил гувернанткам по 30 а ну прожили вы два месяца Два месяца и пять дней Ровно два месяца У меня так записано Следует вам, значит, 60 рублей Вычесть 9 воскресенья Вы не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только до три праздника Юлия Васильевна вспыхнула И затерпела оборочку. Но ни слова. Три праздника. Далось, следовательно, 12 рублей. Четыре дня Коля был болен и не было занятий. Вы занимались садой только Варей. Три дня у вас болели зубы. И моя жена позволила вам не заниматься после обеда. 12, 7, 19. Вычесть. Остается... 41 рубль. Верно? Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, засморкалась, но ни слова. Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой 2 рубля. Чашка стоит дороже. Она фамильная, но бог с вами. Где наша не пропадала? Потом-с... «По вашему недосмотру, Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок. Долой 10. Горничная тоже, по вашему недосмотру, украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалование получаете. Итак, значит, дало еще 5. 10 января вы взяли у меня 10 рублей». «Я не брала», — шепнула Юлия Васильевна. «Но у меня записано». «Ну, пусть, хорошо. Из 41, вычесть двадцать семь, 14. четырнадцать». Оба глаза наполнились слезами. На длинном хорошеньком носике выступил пот. «Бедная девочка». «Я раз только брала», — сказала она дрожащим голосом. «Я у вашей супруги взяла три рубля. Больше не брала». «Да?» И ведь, а у меня и не записано дало из четырнадцати три Останется одиннадцать Вот вам ваши деньги, милейшая Три, три Три, один и один Получитесь И я подал ей одиннадцать рублей Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман Мерси, прошептала она Я вскочил и заходил по комнате Меня хватило злость. За что, Мерси, спросил я? За деньги. Ну ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил. Ведь я украл у вас. За что же, Мерси? В других местах мне и вовсе не давали. Не давали? И не мудрено. Я пошутил над вами. Жестокий урок дал вам. Я отдам вам все ваши 80. Вот они в конверте для вас приготовлены. «Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой разбоздной?» Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице «можно». Я попросил у нее прощения за шестокий урок и отдал ей к великому ее удивлению все 80 Она робко замерсикала и вышла. Я поглядел ей вслед и подумал «Легко на этом свете быть сильным». Репетитор Гимназист седьмого класса Егор зиберов милостиво подает Пете Удодову руку. Петя, двенадцатилетний мальчуган в сером костюмчике, пухлый и краснощеки, с маленьким лбом и щетинистыми волосами, расшаркивается и лезет в шкаф за тетрадками». Занятие начинается. Согласно условию, заключенному с отцом Додовым, Зиберов должен заниматься с Петей по 2 часа ежедневно, за что и получать 6 рублей в месяц. Готовит он его во второй класс в гимназии. В прошлом году он готовил его в первый класс, но Петя порезался. Нус начинает Зиберов, закуривая папиросу. Вам задано четвертое склонение. Склоняйте фруктус. Петя начинает склонять. «Опять вы не выучили», — говорит Зиберов, вставая. «В шестой раз задаю вам четвертое склонение, и вы не в зуб толкнуть. Когда же, наконец, вы начнете учить уроки?» «Опять не выучил!» — слышится за дверями кашляющий голос. И в комнату входит Петин папаша, отставной губернский секретарь Удонов. «Опять? Почему же ты не выучил?» «Ах ты, свинья, свинья!» «Верите ли, Егор Алексеевич, ведь и вчера порол И, тяжело вздохнув, у додов садится около сына и засматривается в истрепанного Кюнера. Эр Кюнер – немецкий филолог и педагог, автор латинской грамматики, неоднократно переиздававшегося в учебника для гимназии. Примечание редактора. «И, тяжело вздохнув, у додов садится около сына И засматривается истрепанного тюнера. Зиберов начинает экзаменовать Петю при отце. Пусть глупый отец узнает, как глуп его сын. Гимназист входит в экзаменаторский азарт, ненавидит, презирает маленького краснощекова тупицу, готов побить его. Ему даже досадно делается, когда мальчуган отвечает в попад. Так опротивил его этот Петя. Вы даже второго склонения не знаете. Не знаете вы и первого. Вот вы как учитесь. Ну, скажите мне, как будет звательный падеж от Меусфилиус, сын мой, с латыни? От Меусфилиус? Меусфилиус будет... Это будет... Петя долго глядит в потолок, долго шевелит губами, но не дает ответа. А как будет дательный множественного от Деа? Деа, богиня, с латыни. «Диабус? Э, филиабус!» — отчеканивает Петя. Старик Удодов одобрительно кивает головой. Гимназист, не ожидавший удачного ответа, чувствует досаду. «А еще какое существительное имеет в дательном абус?» — спрашивает он. «Оказывается, что и анима, душа, имеет в дательном абус, чего нет в кюнере». «Звучный язык латинской!» — замечает Удодов. Алон, трон, бонус, антробус, премудрость, и все ведь это нужно, говорит он со вздохом. Мешает, скотина заниматься, думает Зиберов. Сидит над душой тут и натирает. Терпеть не могу контроля. Нус! обращается он к Пете, к следующему разу полатыни возьмете то же самое. Теперь по арифпетике. Берите доску. Какая следующая задача? Петя плюет на доску и стирает рукавом. Учитель берет задачник и диктует. Купец купил 138 аршидов черного и синего сукна за 540 рублей. Спрашивается, сколько аршин купил он того и другого, если синее стоило 5 рублей за аршин, а черная 3 рубля. Повторите задачу. Питя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138. «Для чего же это вы делаете?» «Постойте!» «Впрочем, так. Продолжайте. Остаток получается?» «Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю». Зиберов делит, получает три с остатком и быстро стирает. «Странно», — думает он, яроша волосы и краснея. «Как же она решается?» хм. Эта задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическая. Учитель глядит в ответы и видит 75 и 63. «Хм, странно. Сложить 5 и 3, а потом делить 540 на 8? Так, что ли?» «Нет, не то». «Решайте же», — говорит он Пете. «Ну, чего думаешь? задач то ведь пустяковая, говорит у Удодов Пете. Эх, ты дурак, братец Решите Ужавееву, его, Егор Алексеевич Егор Алексеевич берет в руки грифель И начинает решать Он заикается, краснеет, бледнеет Это задача, собственно говоря, алгебраическая, говорит он Ее с х и у решить можно Впрочем, можно и так решить Я вот разделил, понимаете? Теперь вот надо вычесть, понимаете? Или вот что? Решите мне эту задачу сами, к завтраму. Подумайте. Пейте ехидно улыбается. У Додов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик седьмого класса, еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол. А и без алгебры решить можно, говорит у Додов, протягивая руку к счетам и вздыхая. вот извольте видеть. Он челкает. На счетах и у него получается 75 и 63, что и нужда было. Вот, по-нашему, по-неученому. Учителю становится нестерпимо жутко. Замиранием сердца поглядывает он на часы и видит, что до конца урока остается еще час четвертью. Целая вечность. Теперь э, диктант. После диктанта география, за географией закон божий, потом русский язык. Много на этом свете наук. Ну вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милости выпадает Петя руку и прощается с Удодовым. А Не можете ли вы сегодня дать мне немного денег? — просит он робко. — Завтра мне нужно взносить плату за учение. Вы должны мне за 6 месяцев. — Я? Ах, да, да, — бормочет Удодов, не глядя на Зиберова. С удовольствием. Только у меня сейчас нету, а я вам через недельку или через две. Зиберов соглашается и, надев свои тяжелые грязные калоши, идет на другой урок. Русский уголь. Правдивая история. В одно прекрасное апрельское утро русский Леком Тулупов, то есть Крафт Лупов, ехал на немецком пароходе вниз по Рейну и от нечего делать беседовал с колбасником. Его собеседник, молодой сухопарый немец, весь состоящий из надменно ученой физиономии, собственного достоинства и туго накрахмаленных воротничков, отрекомендовался горным мастером Артуром Ипс и упорно не сворачивал начатого и уже надоевшего графу разговора о русском каменном угле. «Судьба нашего угля весьма плачевна!» — сказал, между прочим, граф, испустив в ученого-снотока. снатока. Вы не можете себе представить. Петербург и Москва живут с английским углем. Россия счет в печах свои роскошные девственные леса, а между тем недры нашего юга содержат неисчерпаемые богатства. Ипс печально покачал головой, досадливо крякнул и потребовал карту России. Когда лакей принес карту, граф провел ногтем мизинца по берегу Азовского моря. Поцарапал тем же ногтем возле Хайкова и проговорил. «Вот здесь. Вообще. Понимаете? Весь и юг!» Ипсу хотелось точнее узнать те именно места, где залегает наш уголь. Но граф не сказал ничего определенного. Он беспорядочно тыкал своим ногтем по всей России и, раз даже желая показать богатую углем Донскую область, ткнул на Ставропольскую губернию. Русской граф, по-видимому, плохо знал географию своей родины. Он ужасно удивился и даже изобразил на своем лице недоверие, когда Ип сказал ему, что в России есть Карпатские горы. «У меня у самого, знаете ли, есть в Донской области имение», — сказал граф. 8010 десяти земли Прекрасные меди Уголя в нем, представьте себе Айне цаллозе Айне океанище менге, То есть бесчисленная Океанская масса Миллионы в земле зарыты Пропадают даром Давно уже мечтаю заняться этим вопросом Подыскиваю случаю Предходящего человека У нас в России нет ведь специалистов Полные безлюди Заговорили вообще о специалистах. Говорили много и долго. Кончилось тем, что граб вскочил вдруг как ушаленный, хлопнул себя по лбу и сказал. «Знаете что? Я очень рад, что с вами встретился. Не хотите ли ехать ко мне в имение? А? Что вам здесь делать в Германии? Здесь ученых немцев и без вас много, а у меня вы дело сделаете. И какое дело? Хотите? Соглашайтесь скорей». Ипс нахмурился, походил по каюте из укла в угол и, рассудив и взвесив, дал согласие. Граф пожал ему руку и крикнул шампанского. — Ну, теперь я покоен, — сказал он. — У меня будет уголь. Через неделю Ипс, нагруженный книгами, чертежами и надеждами, ехал уже в Россию, нецеломудренно мечтая о русских рублях. В Москве граф дал ему 200 рублей. Адрес имения и приказал ехать на юг. «Езжайте себе и, и начинайте там. Я, может быть, осенью приеду. Опишите, как и что». Прибыв в имение Тулупова, Ипс поселился во Флигеле и на другой же день после приезда занялся снабжением России углем. Через три недели он послал графу первое письмо. «Я уже ознакомился с углем вашей земли» писал он после длинного робкого вступления. И нашел, что благодаря своему низкому качеству он не стоит того, чтобы его выкапывали из земли. Если бы он был втрое лучше, то и тогда бы не следовало трогать его. Помимо качества угля, меня поражает также полное отсутствие спроса. У вашего соседа-углепромышленника Алпатова заготовлено 15 миллионов пудов, А между тем нет никого, кто бы дал ему хотя бы по копейке за путь. Торецкая каменноугольная дорога, идущая через ваше имение, построена специально для перевозки каменного угля. Но, как оказывается, ей за все время своего существования не удалось провести еще ни одного куда. пуда. Нужно быть нечестным или слишком легкомысленным, чтобы подать вам хотя бы каплю надежды на успех. «Осмелюсь также добавить, что ваше хозяйство до того расстроено и распущено, что добывание угля и вообще какие бы то ни было нововведения являются роскочью». В конце концов, немец просил графа порекомендовать его другим русским «Fürsten oder Grafen» – князьям или графам, или выслать ему «ein wenig» – «немного» – на обратный путь в Германию. В ожидании милостивого ответа Ипс занялся ушением карасей и ловлей перепелов на дудочку Ответ на это письмо получил не Ипс, а управляющий Полек Цершинской «А немцу скажите, что он ни черта не понимает», — писал граф в поскриптуме. «Я показывал его письмо одному гордому инженеру, тайному советику Малееву И оно возбудило смех, в общем, я его не держу, пусть себе уезжает» «Деньги же на дорогу у него есть. Я дал ему 200 рублей. Если он потратил на дорогу 50, то и тогда останется у него 150 рублей». Узнав о таком ответе, Ипс ушастно испугался. Он сел и покрыл своим немецким расплывающимся почерком два листа почтовой бумаги. Он умолял графа простить его великодушность за то, что он скрыл от него в первом письме многое «очень важное». Со слезами на глазах и угрызаемой совестью он писал, что оставшиеся после дороги из Москвы 172 рубля он имел неосторожность проиграть в карты Дзержинскому. «Впоследствии я выиграл с него 250 рублей, но он не отдает мне их, хотя и получил от меня весь мой проигрыш, а потому осмергиваюсь, «Прибегать к вашему всемогуществу, заставьте уважаемого господина Тершицкого уплатить мне хоть половину, чтобы я мог оставить Россию и не есть старом вашего хлеба». Много воды утекло в море, и много горосей и перепелов поймал импс, пока получил ответ на это второе письмо. Однажды в конце июля в его комнату вошел полик и, севший на кровать, принялся припоминать вслух все ругательства, имеющиеся на немецком языке. «Удивительный осел этот граф», — сказал он, хлопая фуражкой о край стола. «Пишет мне, что уезжает на днях в Италию, а не дает никаких распоряжений относительно вас. Куда мне вас девать? Водку вами закусывать, что ли?» И на черте ему дался этот уголь. «Уголь ему нужен так же, как мне ваша физиономия, черт его возьми». «И вы тоже хороши, нечего сказать». «Глупый, объевшийся баловень наболтал вам от нечего делать, а вы ему поверили». «Кровь в Италию?» – удивился импс бледнея. «А денег мне прислал?» «Нет. Как же я уеду отсюда? Ведь у меня ни копейкой». «Послушайте меня, уважаемый господин Дзержинский! Если вы не можете отдать мне вашего проигрыша, то не купите ли вы моих книг и чертежей? В России вы сбудете их за очень большую сумму! В России не нужны ваши книги и чертежи!» Импс сел и задумался. Пока Полек наполнял воздух своей шелчью. Немец решал свой шкурный вопрос И чувствовал всеми своими немецкими чувствами Как у него портилась в эти минуты кровь Он похудел, а брюск И выражение надменной учености на лице Уступило место выражению боли, безнадежности Сознание безвыходного пледа Вдали от рейнских волн и компаний горных мастеров Заставило его плакать Вечером он сидел у окна и глядел на луну Кругом была тишина. Где-то вдали пиликала гармонийка и ныла жалобная русская песенка. Эти звуки защемили импса за сердце. Его охватила такая тоска по родине, по праву и справедливости, что он отдал бы всю жизнь за только чтобы очутиться в эту ночь дома. И здесь светит эта луна, и там она светит. А какая разница, думал он. Всю ночь тосковал импс. Под утро он не вынес тоски и порешил уйти. Сложив свои ненужные в России книги и чертежи в Котомку, он выпил на натощак воды и ровно в 4 часа утра поплелся пешочком к северу. Он порешил идти в тот самый Харьков, который еще так недавно граф поцарапал на карте своим розовым ногтем. В Хайкове надеялся он встретить немцев, которые могли бы дать ему денег на дорогу. «Дорогой стащили с меня сонного сапоги», – рассказывал им своим приятелям, сидя через месяц на том же пароходе. «Такова русская честность. Но в конце концов нужно отдать ей справедливость. От Славянска до Хайкова русский кондуктор провез меня за 40 копеек, деньги вырученные мною за мою пеньковую трубку». — Это нечестно, но зато очень дешево. Свистуны Алексей Федорович Восьмеркин водил по своей усадьбе приехавшего к нему погостить брата, магистра, и показывал ему свое хозяйство. Оба только что позавтракали и были слегка навеселе. — Это врачный мой кузнеца, — пояснял Восьмеркин. На этой виселице лошадей подковывают. А вот это, братцы мой, баня. Тут в бане длинный диван стоит, а под диваном индейки сидят в решетах на яйцах. Как всглянешь на диван, так и вспомнишь, и многое. Баню только зимой топлю. Важный, брат, штукенция. Только русской человек и мог выдумать баню. За один час на Полочки столько переживешь, чего итальянцу или непцу вас сто лет не пережить. А лежишь, как в пекле, а тут, а в доте, тебя веником, веником, чики, чики, чики чики, встанешь, выпьешь холодную квасу и опять чики, чики, слезешь потом с полки, как сатана красты, а вот это людская. Тут мои вольнонаемники. Зайдем. Помещики и магистр нагнулись и вошли в похилившуюся нештукатуренную развалюшку с продавленной крышей и разбитым окном. При входе их обдало запахом варева. В людской обедали. Мужики и бабы сидели за длинным столом и большими ложками ели гороховую похлебку. Увидев господ, они перестали жевать и поделись. «Вот они, мои!» — начал Восьмеркин, окидывая глазами обедующих «Хлеб да соль, ребята!» а, ла ла-ла, был-был-был!» «Вот они, Русь, братцы мой, «Настоящая Русь! Народ до да подбор!» «А что за народ?» бы прости, Господи, скоту-немцу или французу сравняться?» «Супротив нашего народа все то свиньи, теля!» «Ну, не говори!» Залебетал магистр, закуривая для чистоты воздуха сигару. «У всякого народа свое историческое прошлое, свое будущее». «Ты западник, разве ты понимаешь? Вот то-то и жаль, что вы, ученые, чужое выучили, а своего знать не хотите. Вы презираете, чуждаетесь». А я читал и согласен, интеллигенция протухла, а ежели в ком еще можно искать идеалов, так только вот в них, вот в этих лодорях взять бы хотя бы Фильку. Восьмеркин подошел к пастуху фильки и потряс его за плечо. Филька ухмыльнулся и сдал звук «К». <speas> can «Взять бы хотя бы этого Фильку». «Ну чего, дурак, смеешься? Я серьезно говорю, а ты смеешься? Взять хоть этого дурня». Погляди, магистр, в плечах косая сожень, Грудища, словно у слона, с места анафему не сдвинешь. А сколько у нем силы этой нравственной таицы, Сколько таится? Этой силой на десяток у вас интеллигентов хватит. Дерзай, Филька, бди, не отступай от своего. Крепко держись. Ежели кто будет говорить тебе что-нибудь, совращать, то плюй, не слушай. Ты сильнее, лучше». «Мы тебе подражать должны!» «Господа наши милостивые!» Замигал в глазах вестепенный кучер антип. «Нечто он это чувствует! Нечто понимает господскую лацку! Ты его ножки простофили поклонить, и ручку поцелуй!» «Милостивцы вы наши! На что хуже человека, как Филька? Да и то вы прощайте. А ежели человек и не баловник, так кому не жизнь, а рай!» Дай бог всякому, и награждайте, и взыскывайте. Во, самая суть заговорила, патриарх лесов. Понимаешь, магистр, и награждайте, и взыскивайте. В простых словах, идея справедливости. Преклоняюсь, брат. Веришь ли? Учусь у них, учусь. Это верность, заметил Антип. Что верно? Насчет учения, Какого учения? Что ты имеешь? Я насчет ваших слов, насчет учения, На то вы и господа, чтобы всякие учения постигать. Мы, темень, видим, что вывеска написана. А что она, какой смысл обозначать нам и невдомек? Носом больше я Ежели водка пахнет, то значит кабак. Ежели там то лавка. Магистр, а? Что скажешь? Каков народ? «Что они слова, то за колючка, что ни фраза, то глубокая истина!» «Гнездо брат правды в антипкиной голове!» «А погляди-ка на Дуняшку!» «Дуняшка, пошла сюда!» Скотница Дуняша, весновато с носом, застыдилась и зацарапала стол ногтем. Доляшка, тебе говорят! Пошла сюда!» «Чего, дура, стыдишься? Не укусим!» Дуня же вышла из-за стола и остановилась перед барином. «Какова? Так и дышит силищей. Видал ты таких у себя там, в Питере? Там у вас печки, жилы до кости, а это, гляди, карась с молоком. Простота ширь, улыбку погляди, румянец чок. Все это натура, правда, действительность, не так, как у вас там. Что это у тебя за щеками набито?» Ну, няша пожевала и проглотила что-то А погляди-ка, братцы ты мой, на плечище, на ножище, продолжал Восьмеркин Небось, как бултыханет этим кулачищем в спиннище своего любезного, так звон пойдет, словно из бочки Что, все еще с Андрюшкой поландышишься? Смотри мне, Андрюшка, задам я тебе пфеферу Смейся, смесь. Магистр, а? Форма-то, формой Восьмеркин нагнулся к уху магистра и зашептал. Дворня стала смеяться. «Вот и дождалась, что тебя насмех смех поддели, непутящая!» — заметил Антип, глядя с сукоризной на Дуняшу. «Что, красней раги стало? «Пропутную девку не стали бы так рассказывать!» «Теперь, магистр, на любку посмотри!» — продолжал Восьмеркин. «Это у нас первое запивало!» Ты там ездишь меж своих чухонцев И собираешь плоды народного творчества Нет, ты наших послушай Пусть тебе наши споют Так слюной истечешь Ну-ка, ребята, ну-ка, Любка, начинай Да ну же, свиньи, слушаться Люба стыдливо кашлюнула в кулак И резким сиплым голосом затянула песню Ей вторили остальные Восьмеркин замахал руками, замигал глазами И, стараясь прочесть на лицах магистра восторг, закудахтал Магистр нахмурился, стиснул губы И с видом глубокого знатока стал слушать «Да», — сказал он «Вариант этой песни имеется у Киреевского Выпуск седьмой, разряд третий, песнь одиннадцатая «Да, надо записать» Магистр вынул из кармана книжку и еще больше нахмурившись стал записывать. Пробев одну песню, люди начали другую, а похлебка между тем простыла, и каша, которую вынули из печи, перестала уже испускать из себя дымок. «Так его!» — притоптывал Восьмеркин. «Так его!» — «Важно!» — «Приклоняюсь!» Дело, вероятно, дошло бы и до танцев, если бы не вошел в людскую лакей Петр и не доложил господам, что кушать подано. — А мы, отщепенцы, отбросы, осмеливаемся еще считать себя выше и лучше, — негодовал плаксивым голосом голоса Восьмеркин, выходя с братом из людской. — Кто мы? Ни идеалов, ни науки, ни труда. Ты слышишь? Они хохочут. Это они над нами. И они правы, чуют фальш. Тысячу раз правый, и, и... А, а видал доняшку? Шельба, девчонка. уж погоди, после обеда я позову ее. За обедом оба брата все время рассказывали о самобытности, нетронутости и целости, бронились себя и искали смысла в слове «интеллигент». После обеда легли спать, Выспавшись, вышли на крыльцо, приказали подать себе Зельтерской и опять начали о том же. «Эть — Этька! — крикнул Восьмеркин Лакею. — поди, позови сюда Дуняшку, Любку и прочих. — Скажи хороводы водить. — А чтоб скорей! Живо у меня! Симулянты Генеральша Марфа Петровна Печенкина, или, как зовут ее мужики, Печенчиха, 10 лет уже практикующая на побрище гомеопатии, в один из майских вторников принимает у себя в кабинете больных. Перед ней на столе гомеопатическая аптечка, лечебник и щита гомеопатической аптеки. На стене в золотых рамках под стеклом висят письма какого-то петербургского гомеопата, по мнению Марфы Петровны, очень знаменитого и даже великого. И висит портрет отца Аристарха, которому генеральша обязана своим спасением, отречением от зловредной аллопатии и знанием истины. Впереди сидят и ждут с пациентой. все больше мужики. Все они, кроме двух-трех, боссы, так как генеральша велит оставлять вонючие сапоги на дворе. Марфа Петровна приняла уже 10 человек и вызывает одиннадцатого. «Гаврила Грусть!» Дверь отворяется, и вместо Гаврилы груздя В кабинет входит замухрышин, генеральшин сосед Помещик из оскудевших Маленький старичок с кислыми глазками и дворянской фуражкой под мышкой Он ставит палку в угол, подходит генеральший И молча становится перед ней ха -ха -ха, на одно колено «Что вы, что вы, Кузьма Кузьмич?» Ужасается генеральша, вся вспыхивая «Бог и рати!» «Покуда жив буду, не стаду говорит Замухрыжин, прижимаясь к ручке. «Пусть весь народ видит мое колено преклонения, ангел-хранитель наш, благодетельница рода человеческого. Пусть!» Которая благодетельная фея Даровала мне жизнь, Указала мне путь истины И просветила не Мое скептической перед тою Согласен стоять не только на коленях, Но и в огне. Целительница наша чудесная, Мать сирых и вдовых, Выздоровел, воскрес волшебница. Я? Я очень рада. Бормочет генеральша краснея от удовольствия. «Это так приятно слышать. Садитесь, пожалуйста. А ведь все вы в тот вторник были так тяжело больны». «Да, да ведь как болен! Вспомнить страшно!» — говорит Завухрышин, садясь. «Во всех частях и органах ревматизм стоял». Восемь лет мучился, покою себе не знал. Ни днем, ни ночи, лица моя. Лечился я и у докторов, и к профессорам в Казань ездил, и грязями разными лечился, и воды лил, и чего только я не перепробовал. Состояние свое пролечил батушка красавица Доктора эти, кроме вреда, ничего мне не принесли Они болезнь мою внутрь мне вогнали Вогнать-то вогнали А выгнать наука их не, не дошла Только деньги любят брать разбойники А ежели касательно пользы человечества, то им и горя мало Пропишет какой-нибудь хиромантии, а ты пей Душегопцы, одним словом Если бы не вы, ангел наш «Быть мне в могиле!» Прихожу от вас во вторник, Лежу на крупинке, Что вы дали тогда, и думаю, «Ну, какой у них толк!» «Не ж -то эти песчинки, еле видимо, Могут излечить мою громадную, Застарелую болезнь!» Думаю, маловер, и улыбаюсь, «А как принял крупинку!» «Моментально, словно и боли не был, или рукой сняло, она глядит на меня выпученными глазами и не верит. Да ты ли это, Кузя?» «Я, я, — говорю, — и стали мы с ней перед образом на коленки и давай молиться за ангела нашего. Пошли то ей, Господи, всего, что мы только чувствуем». Замухрышин вытирает рукавом глаза Поднимается со стула И выказывает намерение Снова встать на одно колено Но генераль останавливает И усаживает его И «Не меня, боги Говорит она, красное от волнения И глядя восторженно на портрет Отца Аристарха «Не меня Я тут только послушные орутие. Действительно чудеса Застарелый Восьмилетний ревбатизм. От одной крупинки скрафулоса... Изолили вы дать мне три крупинки? Из них ходу принял я в обед и моментально. Другую вечером, а третью на другой день. И с той поры хоть бы тебе что. Хоть бы кольнули где А ведь побирать уже собрался Сыну в Москву написал, что приехал Умудрил вас Господь, целительница Теперь вот хожу и словно в раю В тот вторник, когда у вас был хромал А теперь хоть со сайцем готов Хоть еще сто лет жить эм, Одна только беда «Недостатки наши!» «Эс здоров!» «А для чего здоровье, ежели жить не на что?» «Нужня одолела пуще болезни!» а, «К примеру, взять хотя бы такое дело!» «Теперь время овес сеять!» «А как его посеешь, ежели семенов нет?» «Нужно бы купить, а денег!» «Известно, какие у нас деньги!» «Я вам там овца, Кузьба Кузьмич!» «Сидите, сидите!» Вы, вы так меня порадовали Такое удовольствие мне доставили Что не вы, а я Должна вас благодарить Радость вы наша Создавший Господь Такую доброту Радуйтесь, батушка, на свои добрые Дела, глядячи А вот нам что Мы порадоваться у себя Не на что Люди мы маленькие, володушные, Бесполезные, мелкота Одно звание только что дворяне, а в материальном смысле те же мужики и даже хуже. Живем в домах каменных, а выходит один мираж, потому крыша течет. Не на что тесу купить. Я там в тесу, Кузьба кузьмич Замухрышин выпрашивает еще корову. Рекомендательно письмо для дочки, которую намерен вести в институт. И... Тронутый щедротами генеральши от доплыва чувств схлипывает, перекашивает рот и лезет в карман за платком. Генеральши видит, как вместе с платком из кармана его вылезает какая-то красная бумажка и бесшумно падает на пол. — Во веки веков не забуду, — барбочит он. — И детям закажу помнить, и внукам, в рот, и рот. — Вот дети, та, которая спасла меня от гроба, которая... Проводив своего пациента, генеральша минуту глазами полными слез Глядит на отца Аристарха, потом ласкающим, благоговеющим взором Обводит аптечку, лечебники, щита, кресло В котором только что сидел спасенный ею от смерти человек И взор ее падает на оброненную пациентом бумажку Генеральша поднимает бумажку, разворачивает ее И видит в ней три крупинки. Те самые крупинки, которые она дала в прошлый вторник за Мухрышину. «Это те самые», — недоумевает она. «Даже бумажка та самая. Он и не разворачивал даже. Что же он принимал в таком случае?» «Странно. Не станет же он меня обманывать». И в душу генеральши в первый раз за все 10 лет практики западает сомнение. Она вызывает следующих больных и, говоря с ними о болезнях, замечает то, что прежде незаметным образом проскальзывало мимо ее ушей. Больные все до единого Словно сговорившись Сначала словословят ее за чудесное исцеление Восхищаются ее медицинской мудростью Бронят докторов, лопатов Потом же, когда она становится красной от волнения Приступают к изложению своих нужд. Один просит землицы для запашки Другой дровец третий позволение охотится в ее лесах И так далее Она глядит на широкую Благодушную физиономию отца Аристарха, открывшего ей истину И новая истина начинает сосать ее за душу Истина нехорошая, тяжелая Лукав, лукав человек, лукав человек, человек, лукав человек, человек. Лукав Случай из судебной практики Дело происходило в венском окружном суде В одном из последних его сессий на скамне подсудимых заседал Энцкий мещанин Сидор Шельмецов, малый лет 30 с цыганским подвижным лицом и плутоватыми глазками. Обвиняли его в краже со взломом, мошенничестве и проживательстве по чужому виду. Последнее беззаконие осложнялось еще присвоением не принадлежащих титулов. Обвинял товарищ прокурора. Имя всему товарищу Легион. Особенных примет и качеств, дающих популярность и солидные гонорарии, он за собой ведать не ведает. Подобен себе подобным. Говорит в нос буквы К и выговаривать ежеминутно смаркается. Защищал же знаменитейший и популярнейший адвокат этого адвоката знает весь мир. Чудные речи его цитируются, фамилия его произносится с благоговением. В плохих романах, оканчивающихся полным оправданием героя и аплодисментами публики, он играет немалую роль. В этих романах фамилию его производят от грома, молний и других не менее внушительных стихий. Когда товарищ прокурора сумел доказать, что Шельмецов виновен и не заслуживает снисхождения, когда он уяснил, убедил и сказал «Я ончил!, поднялся защитник. Все навострыли уши, воцарилась тишина. Адвокат заговорил и пошли плясать нервы энской публики. Он вытянул свою смугловатую шею, склонил набок голову, засверкал глазами, поднял вверх руку и неопестимая сладость полилась в напряженные уши. Язык его заиграл на нервах, как на балалайке. После первых же двух-трех раз его кто-то из публики громко ахнул и вынесли из зала заседания какую-то бледную даму. Через три минуты председатель принужден был уже потянуться к звонку и трижды позвонить. Судебный пристав с красным носиком завертелся на своем стуле и стал угрожающе посматривать на увлеченную публику. Все зрачки расширились Лица побледнели от страстного ожидания последующих фраз Они вытянулись А что делалось с сердцами? Мы, люди, господа, присяжные соседатели Будем же и судить по-человечески Сказал, между прочим, защитник Прежде чем предстать перед вами Этот человек выстрадал шестимесячное предварительное заключение В продолжении шести месяцев жена лишена была горячо любимого супруга. Глаза детей и высыхали от слез при мысли, что около них нет дорогого отца. О, если бы вы посмотрели на этих детей, они голодны, потому что их некому кормить. Они плачут, потому что они глубоко несчастны. Да поглядите же, они протягивают к вам свои ручонки, прося вас возвратить им их отца. Их здесь нет, но вы можете себе их представить? Пауза. Заключением, Его посадили рядом с ворами и убийцами. Его! Пауза. Надо только представить себе его нравственные муки в этом заключении, вдали от жены и детей, чтобы... «Да что говорить!» В публике послышались вскалиповеди. Заплакала какая-то девушка с большой брошкой на груди. Вслед за ней захныкала соседка ее, старушонка. Защитник говорил и говорил. Факты он миновал, а напирал больше на психологию. «Знать его душу — значит знать особый, отдельный мир, полный движений. Я изучил этот мир» изучаю его, я признаюсь, впервые изучил человека. Я понял человека. Каждое движение его души говорит за то, что в своем клиенте я имею честь видеть идеального человека. Судебный пристав перестал глядеть угрожающе и полез в карман за платком. Вынесли из зала еще двух дам. Председатель оставил в покой звонок и додел очки, чтобы... Не заметили слезинки, навернувшиеся в его правом глазу. Все полезли за платками. Прокурор, этот камень, этот лед, бесчувственнейший из организмов, беспокойно завертелся на кресле, покраснел и стал глядеть под стол. Слезы засверкали сквозь его очки. Было бы мне отказаться от обвинения, подумал он. Ведь это какие яски потерпеть, а? — Взгляните на его глаза! — продолжал защитник. Подбородок его дрожал, голос дрожал, и сквозь глаза глядела страдающая душа. — Неужели эти кроткие, нежные глаза могут равнодушно глядеть на преступление? О, нет! Они, эти глаза, плачут! Под этими калмыцкими скулами скрываются тонкие нервы. Под этой грубой, уродливой груди бьется далеко не преступное сердце. Нет! И вы, люди, дерзнете сказать, что он виноват? Тут не вылез и сам подсудимый. Пришла и его пора заплакать. Он замикал глазами, заплакал и беспокойно задвигался. «Виноват!» Заговорил он, перебивая защитник. «Виноват! Сознаю свою вину! Украл и мошенство строил! Окаянный я человек! Деньги я из сундука взял, а шубу краденую велел свояченице спрятать! Каюсь! Во всем виноват!» И подсудимый рассказал, как было дело. Его осудилим Смерть чиновника В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор Иван Дмитриевич Червяков сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на корневильские колокола. Он глядел и чувствовал себя на веху Но вдруг? В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы. Жизнь так полна внезапностей. Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось. Он отвел от глаз бинокль, нагнулся и... Чихнул, как видите. Чихать никому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицбейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как и вежливый человек, поглядел вокруг себя, не обеспокоил ли он кого-нибудь своим чиханием. Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди его, в первом ряду кресел старательно вытирал свою лысину и шею перчатки и барботал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала брычалова служащего по ведомству путей сообщения. — Я его обрыскал, — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо. Червяков кашлянул. Подался туловищем вперед и зашептал генералу Наука. Извините, ваше, что я вас обрыскал, и я нечаянно. — Ничего, ничего. — Ради бога, извините. Я ведь, я не желал. — сидите, пожалуйста. Идайте слушать. Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал глядеть на сцену. Глядел он, но уж блаженство больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Причалову, походил возле него и, поборовший робость, пробормотал. Я вас оприскал, вашество. Простите, я ведь не того, чтобы... — Ах, помните, я уж забыл, а вы все о том что сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой. — Забыл, а у самого ехидства в глазах.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 Она только испугалась, а потом, когда узнала, что приезжала в чужой, успокоилась. «А все-таки ты сходи, извинись», — сказала она. «Подумать, что ты себя в публике держать не умеешь». «То-то вот и есть. Я извинился. Да он как-то странно. Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать». На другой день Червяков надел новый вицмундир подстригся и пошел к Причалову объяснить. Войдя в приемную генерала, он увидел там много посетителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова. — Вчера в Аркадии, ежели припомните, вашество, — начал докладывать экзекутор. — Я чихнулся и чайно брызгал изи Какие пустяки? Бог знает что Вам что угодно Обратился генерал к следующему просителю Говорить не хочет Подумал Червяков бледнее Сердится, значит От этого нельзя так оставить Я ему объясню Когда генерал кончил беседу С последним просителем И направился во внутренние апартаменты Червяков шагнул за ним И забормотал «Вашество, если я осмеливаюсь беспокоить вашество, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния. Ненарочно, сами извольте знать!» Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой. «Да вы просто смеетесь, милостизна!» да? Сказал он, скрываясь за дверью. «Какие же тут насмешки?» Подумал Червяков. «Вовсе тут нет никаких насмешек».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 Гаркнул вдруг посидевший и затрявшийся генерал. Чтось? спросил шепотом червяков, мляя от ужаса. шалад повторив генерал, затопав тогами. В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся. Придя машинально домой, не снимая ведь с мундира,. Он лег на диван и умер. Сонная одурь В зале окружного суда идет заседание. На скамье подсудимых господин средних лет с испытым лицом, обвиняемый в растрате и подлогах. Тощий узкогрудный секретарь читает тихим тенарком обвинительный акт. Он не признает ни точек, ни запятых, и его монотонное чтение похоже на жужжание пчел или журчание ручейка. Под такое чтение хорошо мечтать, вспоминать, спать. Судьи, присяжные и публика нахохлились от скуки. Тишина. Изредка только доносится чьи-нибудь мерные шаги из судейского коридора, или осторожно кашлянет в кулак зевающий присяжный. Защитник подпер свою кудрявую голову кулаком, И тихо дремлет. Под влиянием жужжания секретаря мысли его потеряли всякий порядок и бродит. Какой, однако, длинный нос у этого судебного пристава, думает он, моргая отяжелевшими веками. Нужно же было природе так искадить умное лицо. Если бы у людей были носы подлиннее это к на в две-три, то, пожалуй, было бы тесно жить, и пришлось бы делать дома по просторнию. Защитник встряхивает головой, как лошадь, с которой укусила муха, и продолжает думать. Что-то теперь у меня дома делается. В эту пору обыкновенно все бывают дома, и жена, и теща, и дети. Детишки Колька и Зинки, наверное, теперь в моем кабинете. Колька стоит на кресле, уперся грудью о край стола и рисует что-нибудь на моих бумагах. Нарисовал уже лошадь с острой мордой и с точкой вместо глаза. Человек с протянутой рукой, кривой домик. Один стоит тут же около стола, вытягивает шею и старается увидеть, что нарисовал ее брат. «Нарисуй папу!» — просит она. «Сколько принимается за меня?» «Человечек у него уже есть, остается только пририсовать черную бороду. И папа готов». Потом только начинает искать в своде законов. «Картинок, азина хозяйничает на столе!» Попалась на глаза сонетка. Звонят. видит чернильницу. Нужно палец обмакнуть. Если ящик в столе не заперт, то это значит, что нужно порыться в нем. В конце концов, обоих осеняет мысль, что оба они индейцы, и что под моим столом они могут отлично прятаться от врагов. Оба лезут под стол... Кричат, вичат и возятся там до тех пор, пока со стола не падает лампа или вазочка. Ох, в гостиной теперь, наверное, солидно прогуливается мамка с третьим произведением. Произведение рвет, рвет, без конца рвет. «По текущим щитам Кипелого, жужжит секретарь, Очкасова, Зимаковского». И Тикины проценты выданы не были. Сумма же 1420 рублей 41 копейка была приписана к остатку 1883 года. А может быть у нас уже обедают, плывут мысли у защитника. За столом сидят теща, жена Надя, брат жены, Вася, дети. У тещи по обыкновению на лице тупая озабоченность и выражение достоинства. Надя худая, уже блекнущая, но все еще идеально белой, прозрачной кожицы на лице сидит за столом с таким выражением, будто ее заставили насильно сидеть. Она ничего не ест и делает вид, что больна. По лицу у нее, как у тещи, разлета озабоченность». Еще бы! У нее на руках дети, кухня, белье мужик, гости, моль в шубах, приём гостей, игра на пианино. Как много обязанностей и как мало работы. Надя и ее мать не делают решительно ничего. Если от скуки польют цветы или побронятся с кухаркой, то потом два дня стонут от утомлений и говорят о каторге. Брат жены Вася тихо жует и угрюмо молчит, так как получил сегодня по латинскому языку единицу. Милый, тихий, услужливый, признательный, но изнашивает такую массу сапог, барюк и крик, что просто беда. Дети конечно, капризничают, требуют уксусу и перцу, жалуются друг на друга, то и дело роняет ложки. Даже при воспоминании голова кружится. Жена и теща жорко... «Блюдут хороший тон, храни бог положить локоть на стол, взять нож во весь кулак или есть с ножа, или, подавая кушанье, подойти справа, а не слева. Все кушанье, даже ветчина с горошком, пахнут пудрой и манпантье. Все они вкусно, приторно, мизерно. Нет и тени добрых щей и каши, которые я ел, когда был холостяком». Теща и жена все время говорят по-французски, но когда речь заходит обо мне, то теща начинает говорить по-русски, ибо такой бесчувственный, бессердечный, бесстыдный грубый человек, как я, недостоин, чтобы о нем говорили на нежном французском языке. И бедный Мишель, это проголодался, говорит жена. Выпил утром стакан чаю без хлеба, так и побежал в суд. Не беспокойся, матушка, злорадствует теща. Такой не проголодайте, небось уж пять раз в буфет бегал. Устроили себе в суде буфет, и каждые пять минут просят у председателя, нельзя ли перерыв сделать. После обеда теща и жена толкуют о сокращении расходов. Считают, записывают и находят в конце концов, что расходы безобразно велики. Приглашается кухарка, начинают считать с ней вместе, попрекают ее, поднимается брань из-за пятака. Слезы, ядовитые слова, потом уборка комнат, перестановка мебели и все от нечего делать. Коллежский асессор Черепков показал, — жужжит секретарь, — что хотя бы и была прислана квитация за номером 811, но тем не менее следуемые ему 46 рублей 2 копейки он не получал, о чем и заявил тогда же. «Как подумаешь, да рассудишь, да взвесив все обстоятельства!» Продолжает думать защитник. «И право. Махнешь на все рукой, и все пошлешь к ебене-фене. Как истомишься, ошалеешь, угоришься весь день в этом чиду скуки и пошлости, то поневоле захочешь дать своей душе хоть одну светлую минуту отдыха. Заберешься к Наташе или, когда деньги есть, к цыганам, и все забудешь. Честное слово, все забудешь». Чёрт его знает где. Далеко за городом в отдельном кабинете. Развалишься на софе. Азиаты поют, скачут, голдят И чувствуешь, как всю душу твою переворачивает голос этой обаятельной, этой страшной, бешеной цыганки Глаши. Глаша! Милая, славная, чудесная Глаша! Что за зубы, глаза, спина? А секретарь жужжит, жужжит, жужжит. В глазах защитника начинает все сливаться и прыгать. Судьи и присяжные уходят с самих себя. Публика ребит, Потолок то опускается, то поднимается. Мысли тоже прыгают и, наконец, обрываются. Надя, тече длинный нос судебного пристава, подсудимый. Калаша. Все это прыгает, вертится и уходит далеко, далеко, далеко. Хорошо, тихо шепчет защитник, засыпаем. Хорошо лежишь на Софим, а кругом уютном, тепло, глаша поет. Господин защитник! Господин защитник! Раздался детский оклик. Хорошо, тепло. — Нет ни тещи, ни кормилицы, ни супа, от которого пахнет пудрой. глаши добрая, хорошая. — Господин Защитник! — раздался тоже резкий голос. Защитник встрагивает и открывает глаза. Прямо в упор на него глядят черные глаза цыганки Глаши, улыбаются сочные губы, сияет смуглое красивое лицо. Ошеломленный, еще не совсем проснувшийся, полагая, что... Это сон или привидение Он медленно поднимается Розинов в рот смотрит на цыганку Господин защитник Не желаете ли спросить что-нибудь У свидетельницы? Спрашивает председатель Ах, да Это свидетельница Нет, не, нет не, не желаю Ничего не имею Защитник встряхивает головой И окончательно просыпается Теперь ему понятно, что это в самом деле стоит цыганка Глаша, что она вызвана сюда в качестве свидетельницы. «А, впрочем, виноват. Я имею кое-что спросить», — говорит он громко. «Свидетельница», — обращается он к Глаше, — «вы служите в цыганском хоре Кузьмичева. Скажите, как часто в вашем ресторане кутил обвиняемый?» Такс, а не помните ли, сам ли он за себя платил всякий раз, или же случалось, что и другие платили за него? Благодарю вас. Достаточно. Он выпивает два стакана воды, и сонный одырь проходит совсем. Старость Архитектор, статский советник Узелков, приехал в свой родной город, куда он был вызван для реставрации кладбищенской церкви.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 Да что вы, ангел, словно сторонитесь меня, боитесь. Сщадьте поближе. Теперь уж нечего бояться. Прежде действительно ловкий парень был, мучей, мужчина, никто не подходивались, а теперь тише воды, ниже травы. Постарел, семейный стал. Дети есть, умирать пора. Приятели закусили, выпили, и на паре поехали за город на кладбище. Да!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 Да, да, 15 ошибся, смутился Шапкин. Впрочем, дело прошлое нечего, греха таить. Е я 10 стал, а остальные пять я у вас на свою долю выторговал. Обоих вас обманул. Ай! Дело прошлое, стыдить нечего.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 Лежу, а у меня на диване сидит Софья Михайловна, и тоже пьяная, в раздребанных чувствах, дикая какая-то, словно из бедла побежала. «Давайте, — говорит, — мне назад мои деньги. Я раздумала. Падать так уж, падать, как следует, в засос. Поворачивайтесь же, подлец, давайте деньги». «Безобразие. И вы дали?» дал помню, 10 рублей».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 Сидят без дела или занимают должности Не имеющие ничего общего с их специальностью И таким образом высшее техническое образование Является у нас пока непроизводительным Из передовой статьи Стена ваше превосходительство По дворя за на день ходит какой-то Маслов Вас спрашивает Говорил камердинер Иван Брей своего барина Букина И сегодня приходил, Сказывал, что в управляющий хочет наниматься. Обещался сегодня в час прийти. Ха, черной человек. Что такое? Сидит впереди и все барбочет. Я, говорит, не лакей или проситель, Чтобы в передней по два часа тереться. Я, говорит, человек образованный. Хоть, говорит, твой барин и генерал, А скажи ему, что... Это невежливо людей в передний морить. И он и бесконечно прав, нахмурился Букин. Так ты, братец, иногда бываешь не тактичен. Видишь, что человек порядочный, из чистеньких, ну и пригласил бы его куда-нибудь, к себе в комнату, что ли. Хе-хе, птица, усмехнулся Иван. Не в генералы и пришел наниматься, и в передний посидишь. Сидят люди почище твоего носа И то не обижаются Кли, ежели ты управляющий Слуга своему господину То и будь управляющим А нечего выдумки выдумывать В образованные лезть Тоже, пойди ты в гостиную захотел хари немыты Уж очень много ноче смешных людей Развелось, ваше превосходительство Если сегодня еще раз придет этот Маслов То проси Ровно в час явился Маслов Иван повел его в кабинет «Вас граф ко мне прислал?» Встретил его Букин «Очень приятно познакомиться Садитесь Вот сюда садитесь, полный человек Тут помягче будет Вы уж тут были Мне говорили об этом Но, пардон, я вечно или в отлучке, или занят Курите, милящий Да, действительно, мне нужен управляющий С прежним мы немножко не баладили. Я ему не уважил, он мне не потратил. Пошли, знаете ли, контры. Вы ранее управляли где-нибудь с имением? Да, я у Киршмахера год служил младшим управляющим. Имение было продано с аукциона, и мне поневоле пришлось ретироваться. Опыта у меня, конечно, почти нет, но я кончил в Петровской земледельческой академии, где изучал агрономию. Думаю, что мои науки хоть немного заменят мне практику Ха, какие ж там батенька науки Глядеть за рабочими, за лесниками Хлеб продавать, отчетность раз в год представлять Никаких тут наук не нужно Тут нужны глаз острый, рот зубастый, голосина Впрочем, знания не мешают, вздохнул Букин Ну, имение мое находится в Орловской губернии. Как что и почему узнаете вы вот из этих планов и отчетов. Сам же я в имении никогда не бываю, и в дела не вмешиваюсь, и от меня, как от расплюева, ничего не добьетесь, кроме того, что земля черная, лес зеленый. Условия, я думаю, останутся прежние. То есть тысячи жалований, квартиры провизии, экипажи и полнейшая свобода действий. Да, он душка, подумал Маслов. «Только вот что, батенька, простите, но лучше заранее уговориться, чем потом ссориться. Делайте там, что хотите, но дохранит да вас Бог от нововедений, не сбивайте столк мужиков и, что главнее всего, хапайте не более тысячи в год». «Простите, я не расслышал последние фразы», — пробормотал Маслов. «Хапайте не больше тысячи в год». «Конечно, без хапания нельзя обойтись, но, милый мой, мер...» «Мера. Ваш предшественник увлекся, и на одной шерсти стилцнул пять тысяч, и, и мы разошлись. Конечно, по-своему он прав. Человек ищет, где лучше, и своя рубашка ближе к телу, но, согласитесь, для меня это тяжеленько. Так вот, помните же, тысячу можно. Ну, так и быть уж, две, но не дольше. Вы говорите со мной словно с мошенником». — вспыхнул Маслов, поднимаясь. — Извините, я к таким беседам не привык. — Да? Как угодно -с. Не смею удерживать. Маслов взял шапку и быстро вышел. — Что, папа, нанял управляющего? — спросила Букина его дочь по уходе Маслова. — Нет, уж больно малый. Того Ха, честен. Что ж, и отлично. Чего же тебе еще нужно? Нет, спаси, Господи, и помилуй от честных людей. Если честен, то, наверное, или дело своего не знает, или же авантюрист, пустомеля, дурак. Избави Бог, честный не крадет, не крадет, да уж зато как царапнет салпом за один раз, так только рот заразишь Нет, душенька, спаси Бог от этих честных. Букин подумал и сказал «Пять человек являлось, и все такие, как этот. Черт знает счастье какое. Придется, вероятно, прежде управляющего пригласить». Топер Второй час ночи. Я сижу у себя в номере и пишу заказанный мне филитон в стихах. Вдруг отворяется дверь, И совсем неожиданно входит мой сосед по номеру, бывший ученик Эмской консерватории Петр Рублев. В цилиндре, в шубе распашку Он напоминает мне на первых порах Репетилова. Потом же, когда я всматриваюсь в его бледное лицо и необыкновенно острый, словно воспаленные глаза, сходство с Репетиловым исчезает. — чего ты так рано? — спрашиваю я. — Ведь еще только два часа. Разве свадьба уже кончилась? Сосед не отвечает. Он молча уходит за перегородку, быстро раздевается и с сопением ложится на свою кровать. Спи, шестой, Слышу я через минут десять его шепот. Лех, ну и спи. А не хочешь спать, так ну тебя к черту. Не спится, Петя, спрашиваю я. Да чертю сняете. Не спится что-то. Смех разбирает. Не дает смех уснуть. А не могу. Не могу. Что тебе смешно? История смешная случилась. Нужно же случиться этой анафимской истории. Рублев выходит из-за перегородки и со смехом садится около меня. ха ха Смешно и совестно! Не могу! Говорит он, Ероша свою прическу. Отродясь, братец, мой не испытывал еще таких пассажей <смех> Скандал, <смех> первый сорт Великосветский скандал, скажу тебе Рублев бьет себя кулаком по колену Вскакивает и начинает шагать босиком по холодному полу В шею дали, говорит он от того и пришел рано Полно, что врать-то? Ей-богу, шею дали, буквально Я гляжу на Рублева, лицо у него испятое и поношенное, но во всей его внешности уцелело еще столько порядочности, марской изнеженности и приличия, что это грубое дали в шею совсем не вяжется с его интеллигентной фигурой «Скандал первостатейный! Шел, шел домой и всю дорогу хохотал! Ах, да брось ты свою ерунду писать! Выскажусь! Ой, или все из души! Может, не так смешно будет? Брось! И интересная. интересное! Ну, слушай же!» На Арбате живет некий Присвестов. Отставной подполковник, женатый на побочной дочери графа фон Крах. Аристократ, стал быть. Выдает он дочку за купеческого сына Искимосова. Ха-ха-ха-ха! Этот Искимосов, порвиню и мовый жанр, свинья в ермолке и мувитон. Но папаши с дочкой, Монжая и Буар, Хоть-то так, что тут некогда рассуждать о мове жанрах. «Отправляюсь я сегодня в девятом часу к присутству топёрствовать». «На улице грязище, дождь, туман, на душе по обыкновению грустно». «Эм, вроде бы, ты покороче», — говорю я Рублеву. «Без психологии». «Ладно, прихожу к присутству Молодые гости после венца фрукты трескают. В ожидании танца выйду к своему посту, роялю, и сажусь». «А-а, вы пришли?» Увидел меня хозяин Так вы уж, о любезной, смотрите Играть как следует И главное, не напиваться Я, брат, привык к таким приветствиям Не обижаюсь Ха -ха -ха. Назывался груздем, полезай в кузов Не так ли? Что я такое? Топер, топер, прислуга Официант, умеющий играть У купцов тыкают и на чай дают И нисколько не обидно Ну-с, от нечего делать, до танцев начинаю побринкивать к слегка, чтобы, знаешь, пальцы разошлись Играю и слышу немного, погодя, братец ты мой, что сзади меня кто-то подпевает Оглядываюсь, барышня, стоит вместе сзади меня и на клавиши умельно глядит Я говорю, мадемуазель, я и не знал, что меня слушают А она вздыхает и говорит, хорошая вещь Да, говорю, хорошая «А вы то любить музыку?» И, разумеется, завязался разговор. Барышня оказался разговорчивая. Я ее за язык не тянул, сама разболталась. «Как, говорит, жаль, что нынешняя молодежь не занимается серьезной музыкой». «Я, дурак, болван, рад, что на меня обратили внимание. Осталось еще эта гонусное самолюбие». «Принимая, знаешь, такую позу, я объясняю ей индиферентизм молодежи, отсутствием в нашем обществе эстетических потребностей. «Зафилософствовался!» «А в чем же скандал?» – спрашиваю я Рублева. «Влюбился, что ли?» «Ха, выдумал!» «Любовь — это скандал личного свойства. А тут, брат, произошло нечто всеобщее великосветское. Ха-ха-ха, да!» Беседую я с барышней, и вдруг начинаю замечать что-то неладное. За моей спиной сидят какие-то фигуры и шапчутся. Слышу слово «топер», «хихиканье». Про меня, значит, говорят. «Что за казе? Не галстук ли у меня развязался?» «Пробую галстук, ничего». Не обращаю, конечно, внимания и продолжаю разговор. А барышня горячится, спорит, раскраснелась Так и чешет, так и чешет. Такую критику пустила на композиторов, что держись, шапка!» В демоне оркестровка хороша, а мотивов нет. рыбской Корсаков, барабанчик Варламов не мог создать ничего цельного и прочее, и прочее. Нынешние мальчики и девочки едва гаммы играют, платят по четвертаку урок, а уж не прочь музыкальные рецензии писать. Так и моя барышня. Я слушаю и не оспариваю. Люблю, когда молодое зеленое дуется, мозгами шевелит, ну а сзади-то все бормочут, бормочут. И что же? Вдруг к моей барышне подплывает толстая павы из породы маминик или тетенек, солидной багровой в пять обхватов, не глядит на меня и что-то шепчет ей на ухо. Слушай же, барышня вспыхивает, хватается за щеки и как ужаленная отскакивает от рояля. Что за оказия? Мудрый иди, разреши. Ну, думаю, наверное, или фраг у меня на спине лопнул, или у девочки в туалете какой-нибудь грех приключился, иначе трудно понять этот казус. На всякий случай иду минут через десять в переднюю оглядеть свою фигуру. Оглядываю галстук, фраг, тралала, все на месте, ничего не лопнуло. На мое счастье, братец, спереди передней стояла какая-то струженка с узлом, все мне объяснило. Не будь ее, я так бы и остался в счастливом неведении Наша барышня не может без того, чтобы характера своего и показать Рассказывает она какому-то лакею Увидала около ядов молодца, и давай с ним бояться точить, словно с настоящим каким. Ах, и до смехи, а молодец-то этот, выходит, не гость, а топер Из музыкантов вот тебе и поговорилось. спасибо Марфе Степановне, шепнула ей, а дома она чего доброго и под ручку с ним бы прошлась. Теперь и совестно, да уж поздно, сынов не воротишь. А, ха ха, -ха каково, ха «И девчонка глупа», — говорю я Рублеву, «и старуха глупа. Не стоит и внимания обращать». «Я и не обратил внимания, только смешно и больше ничего. Я давно уж привык к таким пассажам. Прежде действительно больно было, а теперь плевать. Девчонка глупая, молодая, ее же жалко. Сажусь я и начинаю играть танцы». Серьезного там ничего не нужно. Знай себе, закатываю вальсы, кадрили монстры до да гремучей марши. Кле то, что твоей музыкальной душе, то пойди рюбочку выпей и, и сам взыграешь отбокачь. Но в чем, собственно, скандал? Та я на клавишах и, не думая о девочке, смеюсь и больше ничего, но ковыряет у меня что-то под сердцем. Точно сидит у меня под ложечкой мышь и казенный сухари грызет. От чего мне грустно и гонусно, сам не пойму. Убеждаю себя, браню, смеюсь, подпиваю своей музыки, но саднит мою душу, да как-то особенно саднит, повернет это, вкрути ковырнет, погрызет и вдруг горлу подкатит это. Точноко, стиснешь зубы, переждешь, а оно оттянет. Потом, потом же опять сначала. Что за комиссия? И как нарочно в голове самые что ни наесть, есть подлые мысли. Вспоминается мне, какая из меня дрянь вышла. Ехал в Москву за две тысячи верст, метил в композиторы и пианисты, а попал в топеры. В сущности, ведь это естественно, даже смешно. А меня тошнит. Вспомнился мне и ты». Думаю, сидит теперь мой сосед и строчит. Описывает, бедняга, спящих, гласных, булочных, тараканов, осеннюю непогоду. Описывает именно то, что давным-давно уже описано, изжевано и переварено. Думаю я, и почему-то жалко мне тебя, да слез жалко. Милый ты, славный, с душой, а нет в тебе этого, знаешь... Огня, Желчи, силы, нет азарта. И почему ты не аптекарь, не сапожник, а писатель? Христос тебя знает. вспомнили все мои приятели-неудачники, все эти певцы, художники, любители. Все это когда ты кипело, копошилось, парила в Поднебесье. А теперь чат знает что. Почему мне лезли в голову именно такие мысли, не понимаю. Гоню из головы себя, приятели лезут. Приятели. Гоню, девчонка лезет, Ха -ха. над девчонкой я смеюсь, ставлю ее не в грош, но не дает она мне покоя. И что это думается о черта у русского человека? Пока ты свободен, учишься или без дела что ты можешь с ним и выпить, и по животу его похлопать, и с дочкой его полюбезничать. Но как только ты стал в маломальские подчиненные отношения, ты уже сверчок, который должен знать свой шесток. Кое-как, знаешь... Заглушаешь мысль, а горло все-таки подкатывает, подкатит, сожмет и это сдавит. В конце концов, чувствую на своих глазах жидкость Бокаччо мой, обрывается и все к черту. Благородная зала оглашается другими звуками, истерика, врешь, ей-богу, говорит Рублев красне и стараясь засмеяться. Какой скандал Затем чувствую, что меня влекут в переднюю Надевают шуму Слышу голос хозяина Кто напоил табера Кто смел дать ему водки В заключение? В шею Каков пассаж Тогда не до смеха было А теперь ужасно смешно Ужасно Здоровила, ху -ху -ху, верзила, с пожарную каланчу ростом, и вдруг истерика. «Что же тут смешного?» Спрашиваю я, глядя, как плечи голова Рублева трясутся от смеха. «Петя, ради бога, что тут смешного?» «Петя, голубчик!» Но Петя хохочет, и в его хохоте я легко узнаю истерику. Начинаю возиться с ним и бронюсь, что в московских номерах не имеют привычки ставить на ночь воду.